в коричневом кафтане и остроконечной шляпе, который суетливо ягозил перед нею, торопливо лопотал что-то гортанным голосом, брызгал слюной, смешно жестикулировал. Так вот, значит, они какие, эти люди, которые оскверняли причастие, зверски мучили невинных детей, этот проклятый богом род, убивший бога. Она не раз слышала об этих странных,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 Мендельгирш просил разрешения поселиться в Боцане. Он направлялся было к своим единоверцам в Ливорно, но, увидев расцветающие тирольские города и деревни, решил, что здесь поле деятельности лучше, новее. Транзитная торговля, Милостивышая госпожа герцогиня он: транзитная торговля, ярмарки, рынки. Здесь проходят большие дороги из Ломбардии в Германию из славянских стран в романские, чем Триен, Боцен, Рива, Галь, Инсбург, Штретинг, Мерон хуже Аусбургска, Страсбурга. Вот уже и епископы Брикинский и Триинский склонны взять евреев под свою защиту и дать им привилегии. С милостивого разрешения герцогени он здесь быстро поднимет торговлю. В страну потекут деньги, много денег, большие деньги –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 Еврей Мендельгерш приехал в Боцан. Вокруг него кишели сыновья, дочери, невестки, зятья, внуки. Среди этих родичей – три грудных младенца и древняя, едва лопочущая бабка. Все это мельтешило по боцанским улицам, быстроногая, болтливая, с глазами, как миндалины, рассматривала разноцветные нарядные дома, стены, ворота, площади людей –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 Величественно расхаживал по дому, перебирал бороду, раскачивался, говорил. В субботу все дети Израиля – княжеские дети. Марк -граф сказал Маргарите. Хорошо, что евреям дали поселиться в стране. Они приносят деньги, оживление, заражают своим примером других. Но все же недаром народ слышать не может их запаха.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 а я уродина».